старый дом дяди федина идея однажды в тихий послеобеденный час в одной из комнат нашего дома отвалился большой кусок штукатурки до этого дом считался не таким уж плохим отвалившаяся штукатурка словно послужила сигналом начали проседать подоконники двери почему то перестали закрываться из под пола потянули сквозняки по ночам дом таинственно потрескивал по зминному шурша осыпалась со стен известь через две недели жильцы устроили общее собрание прозаседали до десяти часов вечера и решили написать в рай жил пусть там дадут команду в строительный участок на починку дома и тут всех смутил бывший десятник а теперь кладовщик рыбной базы дядя федя они отремонтируют презрительно крикнул дядя федя день стучим два стоим знаю Сам работал. Кое-кто заколебался. Тогда дядя Федя взял слово. Он сказал, что рай жилуправления поможет так, как мертвому при парке, и что лучше он завтра перетолкует с одним верным человеком по имени Фомич, и тот со своими ребятами за 500 рублей сделает из дома игрушку. Дядя Федя говорил убедительно, с жаром. Припоминал все обиды, которые пришлось стерпеть от работников рай жилуправления. Вспомнил даже фильетон о них, напечатанный в газете. В конце концов с ним согласились. Пусть неизвестный Фомич делает игрушку. Да пес с ними, с деньгами. Дядю Федю дружно выбрали доверенным лицом. Переселение. Потянулись дни ожидания. Дядя Федя ходил с загадочным лицом и время от времени сообщал, что дело движется. Фомич, оказывается, запросил 700 рублей, а дядя Федя сбивает цену бы свои деньги так плюнул бы, — говорил он. А то ведь общественные. Наконец, после нескольких недель тревожной жизни от дяди Феди поступило распоряжение — спешно освобождать квартиры, завтра нагрянет Фомич. Переселялись весело и дружно. Из просторных сараев выбрасывали уголь и втаскивали туда кровати с никелированными спинками, горки с посудой, комоды. Бессарайная бабушка из пятой квартиры Раскинула посреди двора шатер из разноцветных домотканных дорожек и устроила очаг при помощи двух кирпичей. Одинокий угловой жилец уложил вещи в желтый окованный сундучок и отправился на жительство к дочери, куда-то за гусинобродский тракт. На другой день Фомич не нагрянул. Не нагрянул он и через неделю. Жизнь во дворе стала налаживаться. Владельцы дровяников повесили в своих жилищах ширмы, выгородив прихожие и залы. Бабушка покрыла свой шатер куском старого рубероида и коренным образом усовершенствовала очаг, превратив его в летнюю печку-мазанку. По вечерам вокруг мазанки собиралась молодежь и пела под гитару кочевые цыганские песни. Иногда во дворе появлялся угловой жилец. Он сиял свеже свежеотутюженной рубашкой и без конца повторял одну и ту же фразу, сказанную будто бы зятем. «Живите, папаша, хоть целый год». А Фомича все не было. Когда не болит душа Наконец, однажды утром во двор вошли ремонтники, неторопливые серьезные люди в стеганых телогрейках на распашку. Жильцы взволнованно притихли. Подымив на бревнышках самосадом, ремонтники долго пили у бабушки студеную воду прямо из ведра и уж после этого скинули телогрейки и начали ломать дом. Ломали основательно и не спеша. Заинтересованные жильцы крутились здесь же, подсказывали, советовали. Не выдержав, бросились помогать. Постепенно ими овладел реставраторский пыл, и даже печку, которая слегка и дымила, но все-таки топилась вполне исправно, они разнесли по кирпичику. Ремонтники вытирали пыль со лбов, крякали, хекали и подбадривали жильцов. «Давай-давай, ломать не строить, душа не болит!» Несколько раз за время великой ломки по дворе появлялся сам Фомич, дремучий, неразговорчивый старик. — Месяца за полтора управимся, — отвечал он на расспросы жильцов, — а то и раньше. — Не бойся, Фомич не подведет. Фомич — фирма. И когда болит? Когда все, что можно было сломать, сломали, Фомич забрал задаток, снял половину рабочих и увел их в неизвестном направлении. Остальные приходили часам к одиннадцати, до обеда лениво ватюкали топорами и тоже исчезали. Так прошло полтора месяца. Потом еще один. Душа у жильцов почему-то начала болеть. Возле бабушкиной мазанки больше не звенела гитара по вечерам. Сама бабушка сделалась молчаливой и все чаще хваталась за поясницу. Жильцы собрали по двадцать рублей и купили стекло, из-за которого стояли работы. Потом собрали еще по пятнадцать, купили дранку, потом алифу и электрические провода. Постепенно в доме начали появляться перегородки, оконные рамы и даже полы. Но тут случилась новая беда – запил печник. Целую неделю он не появлялся. Тогда самый нетерпеливый жилец взялся сложить печку. Обливаясь потом, он замешивал раствор, бил кельмой по пальцам и ругался. Через два дня печка была готова. А еще через два возвратился печник. Опустив похмельную голову, он долго ходил вокруг кривобокого сооружения, мрачно повторяя, разишь это работа?» Потом он сломал печку и снова запил. Жертвы капитала Однажды вечером возвратился угловой жилец с окованным сундучком. Усталый, небритый и притихший. Его усадили на табурет в бабушкином чуме. Угловой жилец ел вареную картошку с зеленым луком и тонким голосом рассказывал. — Конечно, я же понимаю, у него своя семья. Лето быстро шло на убыль. Приближалась осень, а вместе с нею дожди, слякоть, первые заморозки. Ремонту не было видно конца. Бабушка свернула домотканой дорожки и ушла в няньки. Дядя Федя бесследно пропал. Рассказывают, что теперь он выбивает себе новую квартиру с удобствами, как пострадавший от частника А недавно его будто бы видели в пивной вместе с Фомичом, и даже слышали, как тот, похлопывая дядю Федю по плечу, говорил «Фомич не подведет, Фомич — фирма!» А на соседнем доме, за высоким забором, весело стучат молотки и визжат рубанки. Там работает бригада от райжилуправления. Каждый день тамошние пацаны забираются на забор и обидно кричат «Эй, вы, жертвы частного капитала!» А на стене нашего дома опять висит объявление. Завтра общее собрание жильцов. На повестке дня вопрос о ремонте.